два зайца конечно экспедиция была подготовлена не очень тщательно но алиса с пашкой рассчитывали что она продлится недолго туда и обратно да и много ли нужно двум космонавтам отторческого возраста С аркаши в последние два дня перед отлетом они не виделись правда алиса как то заглянула в лабораторию и увидела что Аркаша в одиночестве сидит перед микроскопом. Они поговорили на разные темы, но основной и самой болезненной не касались. Стартовать решили днем, на виду у всех. Пашка где-то вычитал, что опытные преступники так всегда и делали. Допустим, хочешь ты ограбить старушку-миллионершу? Тогда ты переодеваешься молочником или почтальоном и открыто стучишь к ней в дверь. Никто не беспокоится, включая саму старушку. Алиса попросила Пашку самому поговорить с Лукьянычем. Дело в том, что Алиса ненавидит говорить неправду. Но в жизни детям время от времени приходится говорить неправду. В первую очередь из-за того, что родители их не понимают. В таких случаях Алиса предпочитала ничего не говорить вообще. А так как Пашка не имел таких железных принципов, он спокойно рассказал Лукьянычу, что они решили провести ходовые испытания Гайдо в атмосфере и совместить их с полетом на фестиваль народных танцев. Лукьяныч сам проверил, как работает пульт управления. Похвалил ребят, что они привели его в порядок. Проверил прочность королитовой заплаты и дал согласие на полет. «Только выше 500 над поверхностью не советую подниматься» сказал он. «И не гоняйте его на пределе скорости, все-таки ему еще далеко до готовности». «Будет сделано», сказал Пашка. Алиса, стараясь остаться честным человеком, молчала и укладывала посуду в нише бортового шкафа, чтобы не побилась при маневрах. Когда Лукьяныч вышел из корабля, Гайдо, который не проронил до этого ни слова, произнес. «Странно. Говорят, что ваш Лукьяныч разбирается в кораблях, а мне не доверяет». «Ты не прав, братишка», — сказал Пашка. «Если бы у него были сомнения, никуда бы он нас не отпустил». В последние дни Пашка называл Гайдо братишкой, и корабль не обижался. Чувство юмора у Гайдо было развито слабо, потому что оно было слабо развито у его конструкторов, но смеяться он умеет. Алиса села в кресло пилота, связалась с диспетчерской, получила добро на вылет за пределы атмосферы. «У тебя все готово?» – спросила она Пашку. «Готово», – сказал он, пристегиваясь к креслу. И тут раздался леденящий душу крик. Он доносился снизу. Алиса и Пашка замерли, словно примерзли к креслам. Люк, что ведет в трюм корабля, распахнулся и оттуда выскочил Бледный, как смерть, Аркаша Сапашков. Он даже трясся. Как только Алиса и Пашка сообразили, что это не привидение, а самый обыкновенный Аркаша, они накинулись на него. «Я могла умереть от страха», — заявила Алиса. «Ты об этом подумал?» «И вообще, что ты здесь делаешь?» «Шпионишь?» – спросил Пашка. «Я сам чуть не умер от страха», – сказал Аркаша, опускаясь в кресло. «Я решил, полечу все-таки с вами. А вдруг будут опасности, и я смогу вам помочь. Но мне не хотелось об этом раньше времени говорить. Я прошел в корабль, забрался в трюм и стал ждать» пока Гайдо поднимется. «Ты что, о перегрузках забыл?» – удивилась Алиса. «Он, может, и забыл», – послышался голос Гайдо. «Но я о таких вещах, как безопасность экипажа, никогда не забываю». «А чего же нам не сказал?» – удивилась Алиса. «А вы не спрашивали». Сказал Гайдо: Вы не спрашивали, а Аркадий попросил меня хранить молчание. Вот я и хранил. Дурак, сказал Пашка. Вот это лишнее, братишка. Обиженно ответил корабль. А чего же ты испугался? спросила Алиса. Я испугался. Удивился Аркаша. Я почти не испугался. Ты бы видел свое лицо, когда из люка лез, засмеялся Пашка. Нет, так просто. Я там в пустой контейнер для образцов залез и заснул. А потом мне показалось, наверное, мне показалось, что там что-то живое меня коснулось как крыса. Там же темно. Я с просонья и закричал. Показалось, спросила Алиса. А может, там еще какой заяц есть? Может, какой-нибудь первоклашка забрался? Гайдо, скажи, в трюме больше нет ни одного человека. В трюме больше нет ни одного человека сказал гайдо я бы заметил если бы на борт поднялся еще один человек в трюме есть органические вещества но это очевидно те продукты которые загрузили мои новые хозяева там есть десяток палок копченой колбасы двадцать батона головок сыра разного размера Четыре. Три головки сыра. Поправила корабль Алиса. Хватит, сказал Пашка. Так мы никогда не взлетим. Аркаша, ты не раздумал с нами лететь? Не раздумал, сказал Аркаша. Всем членам экипажа занять свои места. Даю старт. Прошли пояс околоземных лабораторий и городков на орбите потом миновали громадный центральный космодром на полпути к луне где швартовались грузовые громады со всей галактики затем справа по борту прошла луна на ней были видны многочисленные огоньки городов заводов и рутников гайдо постепенно набирал скорость, так, чтобы не было особых перегрузок. Он щадил своих пассажиров. Наконец, орбита Луны была позади. Марс остался в стороне. Впереди плыл величественный полосатый Сатурн. «Скоро будем проходить то место, где меня подбили», — сказал Гайдо. «Как странно!» — сказала Алиса. «Тут оживленно, будто на улице». «Может, позавтракаем?» — спросил Пашка. «Что-то я давно не ел!» «Мы же договорились, как следует позавтракать дома!» — возмутилась Алиса. «Почему на тебя нельзя положиться? И еще надо экономить. Теперь нас не двое, а трое!» С твоим аппетитом мы умрем с голоду раньше, чем долетим до пять-четыре. Я не рассчитывал на Аркашу, сказал Пашка. Мне бы хватило. Алиса увидела, что Аркаша побледнел. Он был гордый человек и понимал, что виноват, не подумал о еде. Я вообще могу не есть сказал Аркаша. Поздравляю, съязвил Пашка. Замолчи, умник, возмутилась Алиса. Я буду делить свою норму с Аркашей, а ты можешь о себе не беспокоиться. Тут уж пришла пашки на очередь возмущаться. Значит, я холодный эгоист. Я могу бросить друзей на произвол судьбы, а вы хорошие. Как я жалею, что выбрал вас к себе в экипаж. Столько хороших людей на свете, а мне достались неблагодарные эгоисты. Странно, заметил Гайдо. В рассуждениях моего братишки полностью отсутствует логика. Насколько я понял, его товарищи добровольно решили не ограничивать его питание а он на них сердится. «Что ты понимаешь в человеческих отношениях?» взревел Пашка. «Боюсь, что ничего не понимаю», грустно сказал Гайдо. «Я все время ошибаюсь. Когда я думаю, что люди должны вести себя так, а не тут же» начинают вести себя иначе извини гайдо сказала алиса твердо мы ведем себя как глупые дети которых нельзя пускать в космос я предлагаю забыть о спорах и для начала выяснить сколько у нас продуктов я пойду в трюм и все запишу у меня с собой есть две пачки жевательной резинки сказал виновата Аркаша. «Ими ты будешь угощать туземцев!» не удержался Пашка, потому что он всегда оставлял за собой последнее слово. Алиса отстегнулась от кресла и открыла люк. Гайдо включил в трюме яркий свет. «Конечно», подумала Алиса, «когда здесь было темно, аркаша мог напугаться сейчас маленький трюм в котором хранились инструменты запасные части продовольствие и снаряжение для экспедиции фонари веревки лестницы сверла и бурильная установка которая приволок на корабль пашка казалось обжитой мастерской у стены стоял большой холодильник рядом на полках контейнеры. Алиса сказала Гайдо, «Я буду тебе диктовать, а ты записывай, хорошо?» «Зачем записывать?» — удивился корабль. «Я и так все запомню». «Мне потом надо будет разделить пищу на дни и едоков», — сказала Алиса. Она открыла холодильник и начала вслух перечислять, все продукты, что были в нем. Потом перешла к продуктам, что лежали на полках. На нижней полке, где недавно скрывался Аркаша, лежали сухие колбасы и головы сыра. «Записывай дальше», – диктовала Алиса. «Колбаса, десять штук». «А какой вес?» – спросил Гайдо. «Примерно по полкило». «Записал. Три головы сыра?» «Нет», — сказал Гайдо, «четыре». «Но тут три. Можешь посмотреть». «Нет, четыре», — упрямился Гайдо. «Четвертое закатилась в угол. Протяни руку». Алиса протянула руку, и хоть она ничего не боялась, скрикнула от неожиданности, потому что голова сыра была мягкой, теплой и покрытой слизью. Голова вздрогнула от Алисиного прикосновения, покатилась по полке, упала на пол и помчалась к куче инструментов, чтобы в нее зарыться. Тогда Алиса сообразила. Это был все тот же, Вездесущий серый мяч из Сахары. Еще чего не хватало, сказала Алиса вслух. Как же моего раньше не заметили? В люке появились головы Аркаши и Пашки. Они услышали крик Алисы. Что случилось? спросил Пашка. Этот сыр, сказала Алиса, беря в руки кирку чтобы защищаться, если мяч прыгнет на нее. Вовсе не сыр, а гадкое животное. — Вижу, — сказал Гайдо. — Узнаю. Я видел эту тварь в Сахаре. Виноват, что не заметил, как оно проникло на борт. Несу ответственность. — Не нужна мне твоя ответственность сказала алиса нам его надо поймать и посадить в какую нибудь банку она приблизилась к мечу сверху прыгнул пашка он притащил из камбуза большую кастрюлю в тот момент когда пашка дотронулся до меча к краем кастрюли мяч метнулся в сторону и исчез где он алиса оглядывалась шару негде было укрыться в трюме но все же он скрылся он над вашей головой сообщил гайдо и постепенно перемещается к люку чтобы выбраться наверх подняв голову алиса увидела шар только это уже был не шар он располлся по стене превратившись тонкий серый блин сейчас я до него доберусь сказал сурово пашка он схватил швабру и угрожающе поднял ее не надо раздался тонкий пронзительный голос я жить хочу я ни в чем не виноват ах вы разумные удивилась алиса тем хуже. Значит, он шпион, сказал Пашка. Пускай лезет в кастрюлю. Я не шпион, взмолился мяч. Я жертва обстоятельств. Можно я упаду на пол? Я обещаю, что не убегу. Мне же некуда убегать. Пускай падает, сказала Алиса. «Только без шуток!» – предупредил Пашка. Шар плюхнулся на пол, собрался в комок и замер посреди трюма. «Признавайся!» – сказал Пашка. – «Шпионил!» «А как я могу шпионить?» – сказал Шар. «Моя история такая простая и печальная!» что вы должны меня понять. Вы же добрые люди. Шар откатился подальше от швабры, которую направил на него Пашка. Я живу на планете, которую вы называете Пять-Четыре, сказал Шар комариным голосом. У меня есть жена и восемь маленьких детей которые никогда меня не дождутся, если ваш страшный капитан убьет меня этой мохнатой палкой. — Не такой уж я страшный, — сказал Пашка и отставил швабру в сторону. — Я жил мирно, как все, но однажды на мою планету опустился большой корабль. Это была экспедиция. Они обследовали планету и собирали образцы, и забрали меня как образец. «А чего же вы не возражали?» спросила Алиса. «Меня погубило любопытство. Я решил, пускай они думают, что я...» Неразумное существо. Зато я увижу другие звезды, В душе я путешественник. Когда корабль прилетел к себе домой, я сбежал и пробрался в город. Как называлась планета? Спросил сверху Аркаша. Поталипутра быстро ответил Шарк. Я там была, сказала Алиса. Ну вот, видите, обрадовался шар. Значит, я говорю правду. Я осмотрел по Талипутру и решил лететь дальше. Мне это не нетрудно. Я могу незаметно проникнуть на любой корабль. За пять лет я облетел много планет и захотел вернуться домой. Но как это сделать? Ведь на мою планету не летают корабли, и я отправился на Землю. Почему? спросила Алиса. Потому что сюда прилетают корабли со всей галактики. Здесь можно дождаться экспедиций в мои края. Ожидая случая, я облетел всю землю. Я побывал в Сахаре на свалке кораблей и узнал, что ваш уважаемый корабль побывал на моей родной планете, и вы собрались к нам снова. У меня нет денег на билеты. Пришлось спрятаться в трюм под видом головки сыра. Вот и вся моя история. Вы можете убить меня, а можете осчастливить. Скользкий мяч покорно замер посреди пола. «Поверим?» — спросил Пашка. «Не знаю», — сказал сверху Сапожков. «И я не знаю», — сказала Алиса. «Вы...» Можете мне не верить, сказал мяч. Только довезите меня до дома. Меня уже не ждут. И мне суждено будет умереть на чужбине. А где он будет жить? Спросила Алиса. Пожалела, понял ее Пашка. А что делать? Лучше верить, чем не верить. «Я останусь здесь, в трюме», — сказал мяч, — «чтобы не попадаться вам на глаза. Я вам кажусь некрасивым и даже противным, но я не обижаюсь. Я буду жить здесь, на нижней полке». «Если вы его оставляете», — сказал Гайдо, — то я за ним присмотрю. «Только чтобы продуктов не касался», предупредил Пашка. «Я не ем колбасы и сыра», ответил мяч. «Я извлекаю все, что мне нужно, из простой воды. Вы не откажете мне в глотке воды?» «Не откажем», сказал Пашка.